18. -е. Нехитрая обстановка гостиничного холла сводилась к трём соломенным креслам и деревянному столику в углу. Данглер поставил бокалы, зажёг обе свечи в медном подсвечнике и откупорил бутылку. Мне чисто символически предупредил Амберг, отодвигая бокал Это всего на всего сидр. Данглер налил себе от души и устроился напротив комиссара. "Сети с этой стороны", сказал Адамберг, указывая на кресло слева от себя. "И говорите потише. Не затем, чтобы Вэренк слышал. Его комната прямо над нами. Кто из них умер? Фернан Гаско и Жорж Тресен". Шелудевец и Толстый Жорж. Уточнил Адамберг и потянул себя за щеку. Когда? 7 лет и 3 года назад. Гаска утонул в бассейне шикарного отеля возле Антиба. Тресцену вообще не повезло в жизни, он влачил жалкое существование в какой-то хибарке, где и взорвался газовый баллон. Всё сгорело. Адамберг поднял ноги. упёрся ими в край кресла и обхватил руками колени Почему вы сказали осталось трое Ну просто подсчитал Данглар Вы что всерьёз считаете, что Вейренк замочил шелуддивца Фернана и толстого Жоржа Я говорю, что ещё три несчастных случая, и банда из Кальдеза прекратит своё существование Два несчастных случая могли произойти. Вы сомневаетесь в них, в случае Элизабет и Паскалины? Почему же в этом поверили? Что касается женщин, то тут в меню заявлена тень, к тому же есть и другие точки пересечения. Они обе, из одного места, обе святоши и девственницы, могилы обеих были осквернены. А Фернан и Жорж ни одной деревне из одной банды и оба замешаны в одном преступлении а что стало с двумя другими с роланом и пиером ролансер открыл с кабиною лавку в по пиран сыну сторож охотничьих угодий все четверо продолжали часто видеться банда была очень сплочённой из чего следует что ролан и пир В курсе трагической гибели Фернана и Жоржа особого ума не надо, чтобы сообразить, что тут что-то не то. Особый ум – это не про них. Тогда надо их предупредить, чтобы были на чеку. То есть, ничего толком не узнав, мы очерняем Вейренко. Либо подвергаем опасности жизнь двух человек и пальцем не пошевелив, чтобы им помочь. Когда убьют следующего – шальной пулей на охоте или глыбой по голове вы может быть пожалеете, что не очернили его заранее. Откуда у вас такая уверенность, капитан? Новичок пришёл к нам не просто так, но и само собой. Он пришёл из-за вас. Ну. Тут у нас нет расхождений. Вы сами попросили меня навести справки об этих ребятах. Вы первые заподозрили Веренка. В, в чём, Данглар? что он пришёл по вашу душу. В том, что он пришёл узнать кое о ком. О ком? О пятом парне, которым вы займётесь лично. Вот именно. Адамберг замолчал и протянул бокал к бутылке, чисто символически. О чём речь, сказал Данглар, наполняя его бокал на 3 см. Пятый парень, самый старший, не участвовал в нападении. Во время драки он стоял в стороне, в 5 метрах в тени ореха, словно он был главарём и отдавал команды. Из тех, что приказывают знаком, не пачкая руки, понимаете? Понимаю. Со своего места малыш Веренк не мог отчётливо разглядеть его лицо. На вы откуда знаете? Потому что Вейренк смог назвать четверых нападавших, а в пятом был не уверен. У него были какие-то подозрения, не более того. Те четверо протрубили 4 года в исправительном интернате, а пятый вышел сухим из воды. И вы считаете, что Вейренк здесь только для того, чтобы покончить с этим, чтобы понять, не знаете ли вы его? Думаю, да. Нет. Когда вы попросили меня проверить тех четверых, вы подозревали что-то другое. Что заставило вас изменить точку зрения? Адамбьрк молча макал кусочек сахара в остатки сидра. Выражение милого лица сухо спросил Данглар: "Поэзия, стишки сочинять не великая наука. Ну уж, мне вот нравится, а мне нет. Я про сидр Вы раздражены, капитан. Раздражены и ревнуете, флегматично добавила Домберг, раздавив пальцем сахар на донышке бокала. Что заставило вас изменить точку зрения? Чёрт побери, Данглар повысил голос. Тише, капитан. Когда Нуэль оскорбил Войренка, тот хотел наброситься на него, но не смог, даже в морду ему не дал. А следовало бы. И что из того? Он был в шоке. Вы лицо его видели? Он побледнел от муки. Да, он вспомнил о множестве оскорблений, которые ему пришлось перенести еще ребенком, и позже в юности. Мало того, что у Веренко тигриная шевелюра. Он еще и хромал, к вашему сведению, после того, как по нему... раскакало кобыла, а из-за того избиения на лугу он начал шарахаться от собственной тени. Мне казалось, это произошло на винограднике? Нет, он спутал два места, потому что оба раза терял сознание. Лишнее доказательство, что у него проблемы с головой, сказал Данглар, парень нездешящийся александрийским стихом явно не в себе. Капитан, вообще-то вам не свойственно нетерпимость. Вы считаете, что говорить стихами это нормально? Он не виноват. У него это семейное. Адамберг подбирал указательным пальцем растаявший в сидре сахар. Но ну подумайте, Данглер, почему вы Ренк не дал в морду Наэлю? Он достаточно силён, чтобы уложить лейтенанта на обе лопатки. Потому что он новенький. потому что он замешкался, потому что их разделял стол. Потому что он кроткий, как ягнёнок. Этот парень никогда не пускал в дело кулаки, ему не интересно. Он предпочитает, чтобы психи делали такую работу за него. Он лично никого не убивал. То есть, в Айренг здесь только для того, чтобы узнать имя пятого нападавшего. Думаю, да. И чтобы дать понять пятому парню, что он его знает. Не уверен, что вы правы. Я тоже, но надеюсь, что прав, скажем так. Что будем делать с двумя живыми? Предупредим? Пока нет. А пятого? Пятый, я полагаю, уже большой мальчик и сможет постоять за себя. Данглар неохотно встал. Его ярость против бразильёна, потом девалона и наконец Войренка, а также ужас испытанный при виде открытой могилы и излишек выпитого давали о себе знать. А пятого, сказал он, вы знаете, да? Знаю, ответила Домберг, снова мокая палец в пустой бокал. Это были вы. Да, капитан. Данглар покачал головой и распрощался. Сколько угодно можно думать, что ты прав, но как же больно бывает, когда твоя правота подтверждается. Адамбург выждал 5 минут после ухода Данглара, потом поставил бокал на стойку и поднялся по лестнице. Остановился перед дверью Войренка и постучал. Лейтенант читал, лёжа на кровати. У меня есть для вас печальная новость, лейтенант. Вайренг поднял глаза, весь внимание. Слушаю. Вы помните Шилудифца Фернана и Толстого Джорджа? Вайренг быстро прикрыл глаза. Так вот, они погибли оба. Лейтенант дёрнул головой, без комментариев. Вы могли бы спросить, как это произошло? Как это произошло? Фернан утонул в бассейне. Толстый Жорж заживо сгорел в своей халупе. Значит, несчастный случай. Судьба им отомстила в каком-то смысле, совсем как у Расина, да? Возможно. Спокойной ночи, лейтенант. Адамберг закрыл дверь и замер в коридоре. Ему пришлось прождать почти 10 минут, прежде чем он услышал мелодичный голос лейтенанта: "Жестокость требует переступить черту, что превращает жизнь в надгробную плиту. Грех, преступление, а может, знак небесный?" Адамберг жалко улыбк в карманах и беззвучно отошёл. Он, конечно, слегка перегнул палку, чтобы утихомирить Данглара. В стихах Вайренко ничего кроткого не было. Мстительная ненависть, война, предательство и кончина. Обычный расиновский набор. 19-е действую тактично, предупредил Амберг, паркуясь у дома священника в Маниле. Не будем понапрасну волноват человека, скорбящего по мощам святого Иеронима. И интересно, а камень, свалившийся с церкви на голову его прихожанки, не очень его взволновал. Викарий врождённо отнёсшись к их посещению, провёл их в полутёмную, натопленную комнату, с низким потолком и поперечными балками. Кюре четырнадцатый приходов и в самом деле ничто мужское было, ни чужда. В светском платье он сидел сгорбившись перед монитором. Он стал им навстречу, в меру некрасивый, энергичный и загорелый, и вид у него был скорее отдохнувший, чем депрессивный. Правда, у него почему-то дёргалось одно веко, как щека у лягушки, явно Тревога в душе его трепетала, сказал бы Вейренг. Адамберг настоял на встрече под предлогом кражи мощей. Ни за что не поверю, что парижская полиция доехала аж до Манил-Башана из-за кражи каких-то мощей, сказал Кюре, пожимая комиссару руку. Я тоже, признался Адамберг. Тем более, что вы начальнику уголовного розыска я навёл справки, в чём я провинился. Адамбьрг с облегчением отметил, что Кюре говорил нормально, а не на туманном, печально-певучем языке священнослужителей. Это монотонное завывание всегда вызывало у него необоримую тоску, уходившую корнями в нескончаемые, обеднённые его детство в промозглом к... нефе. Это были те редкие минуты, когда его несгибаемая, бессмертная мать позволяла себе вздохнуть и промокнуть платочком глаза, и он неожиданно открывал для себя в внезапном стыдливом спазме некую болезненную сокровенность, о которой предпочёл бы не знать. Справедливости ради стоит сказать, что именно на этих местах он грызил особенно страстно Кюре указал им на длинную деревянную скамейку напротив себя, и трое полицейских устроились на ней рядком, словно прилежные ученики на уроке. Адамберговый ранг на деле белые рубашки, уготовленные им непрекосновенным запасом в полицейских сумках. Адамбергу рубашка была велика, и рукава спускались до пальцев. Ваш викарий не хотел нас пускать, сказал Адамберг, закатывая рукава. Я подумал, что святой ироним распахнёт передо мной двери. Викарий оберегает меня от посторонних взглядов, сказал Кюре, не спуская глаз с летающей по комнате ранней мухи. Не хочет, чтобы меня видели в таком состоянии. Ему стыдно. Он меня прячет. Если хотите выпить, возьмите в буфете. Я больше не пью. Меня это почему-то больше не увлекает». Адамберг удержал Данглара протестующим взглядом. В девять-то утра рановато. Кюре посмотрел на них, удивившись, что не последовало встречных вопросов. Не будучи нормандцем, он Судя по всему, способен был говорить без обиняков, что в данном случае даже смущало полицейских. Обсуждать со священником тайные весьма деликатного свойства было гораздо труднее, чем беседовать с преступником, развалясь в служебном кресле. Адамбергу казалось, что он ступает ботсами по нежному газону. "Викарий вас спрячит", повторил он, невольно перенимая норманнскую привычку к утверждению, содержащему вопрос. Кюрерский ухрил трубку, не спуская глаз с юной мухи, пролетевшей теперь на бреющем полёте над клавиатурой его компьютера. Он хлопнул ладонью по столу, но промахнулся. Я не собираюсь её убивать, объяснил он, просто ловлю. Мне любопытно, с какой частотой вибрируют мушиные крылья. В неволе они бьются гораздо быстрее и звук пронзительнее. Сейчас увидите. Он выпустил толстое кольцо дыма и взглянул на них, не раскрывая ладони. Это моему викарию пришла в голову мысль отправить меня в депрессию, снова заговорил он, пока всё не успокоится. Он посадил меня фактически под домашний арест по просьбе гепархиального начальства. Я уже несколько недель никого не видел, так что рад поболтать, пусть даже с полицейскими. Адамберг колебался, не понимая, как поступать, с загадкой, в прямую заданной кюре. «Человек хочет, чтобы его выслушали и поняли, почему бы и нет». кюре всю жизнь занят тревогами своей паствы, сам не имея ни малейшей возможности пожаловаться даже шёпотом. Комиссар рассматривал несколько гипотез: любовное разочарование, плотские угрызения, утрата мощей, церковь-убийца, вапортион. А бутрати божественного призвания предложил Данглар. Вот Кюре кивнул в сторону майора, словно хорошую отметку поставил. Внезапный или постепенный? Какая разница? Внезапность ощущения всего лишь завершение постепенного подспудного процесса, который вы, может, и сами не замечаете. Рука кюре обрушилась на муху, но она тут же вырвалась в просвет между большим и указательным пальцем. Что-то вроде оленьих рогов, когда они из кожи вон лезут. Если угодно, личинка идеи зреет в себе, в укромном уголке внезапно обретает крылья и взлетает. Призвание нельзя потерять ни с того ни с сего, как книгу. Впрочем, книга рано или поздно найдётся, а вот призвание вряд ли. И это лишнее доказательство того, что оно уже давно бесшумно катилось под откос, не стави меня в известность. Потом в одно прекрасное утро вдруг прозреваешь, потому что ночью ничего не почувствовав, прошёл точку невозврата. Глянул в окно, вот женщина на велосипеде проехала. Снег на яблоне лёг, и становится тошно, и век манит за собой. Ещё вчера оценил я долг миссионерства и кафедру предать, считал за изверство. Всё превратилось в прах и исчезло без следа. И я с самим собой простился навсегда. Да что-то в этом роде. То есть вы не особенно переживаете из-за кражи мощей, спросил Одамберг. Вы хотите, чтобы я переживал Я собирался вам предложить натуральный обмен. Я бы обещал найти святого Иеронима, а вы бы мне рассказали что-нибудь о Паскалине Веймо. Но полагаю, такая сделка вас уже не заинтересоит. Как знать? Мой предшественник, отец Раймон, с ума сходил по миннельским мощам и прочим святым реликвиям я не оправдал его надежд, но всё-таки что-то во мне ещё теплится. Так что хотя бы ради него я готов поискать святого Иеронима. Обернувшись кюре обвёл жестом книжные полки за своей спиной и указал на толстый фолиант под колпаком из оргстекла, царивший на пепитре. Древняя книга буквально притягивала к себе Данглара Всё это мне досталось от него, и книга, разумеется. Он почтительно кивнул в сторону пипетры. Подарена отцу Раймону Отсомота, умершим в Берлине под бомбами. Хотите посмотреть? добавил он, взглянув на Донглара не спуская его глаз с сокровища. Да, признаюсь, если это действительно то, что я думаю, Кюре Олабунса, почуяв знатока, он несколько раз затянулся, нарочито затягивая паузу, словно подготавливал эффектный выход звезды. Это De Santis Reliquies, сказал он, смакуя каждое слово. В полном издании 1663 года. Можете посмотреть. Только страницы переворачивайте пинцетом. Книга открыта на самом знаменитом месте. Кюре как-то чудно прыснул, а Данглар тут же направился к Пипитру, наблюдая, как тот снимает стекло и склоняется над книгой. Адамберг понял, что капитан не услышит больше ни единого слова из их разговор. Одна из самых известных работ про мощь с некоторой развязностью сообщил Кюре. стоит дороже, чем самое ценное, кость святого Иеронима, но продам я её только в случае крайней необходимости. Значит, вы всё-таки интересуетесь мощами. Я к ним отношусь с пониманием. Кальвин называл торговцев мощами разносчиками дряни, и я готов с ним согласиться. Но благодаря этой дряни в святых местах появляется своя изюминка, помогающая прихожанам сосредоточиться. В пустоте сосредоточиться трудно. Поэтому мне, по большому счёту, безразлично, что в раке Святого Иеронима лежали в основном овечьи останки и даже кость из свиного пятачка. А цареимона это очень веселило, но он доверил свой секрет, подмигнув, как умел он один, лишь вольнодумцам, способным вынести это прозаическое разоблачение. То есть удивился Адамберг. У свиньи в пятачке есть кость? Есть. Всё так же улыбаясь, сказал Кюре. Такая маленькая, элегантная косточка правильной формы, вроде сердечка. Мало кто знает о её существовании, что и объясняет сам факт её нахождения в раке Миниле. Считал и что это какая-то загадочная и потому страшно ценная косточка, благодаря клыку нарвала У нас появился единорог. Волшебный мир служит складом для непонятных вещей. Так вы сознательно оставили в раке кости животных, спросил Веренг. Сноба пролетела муха, и Кюре занёс руку. А что такого, ответил он. Человеческие кости там тоже не имеют отношения к иеронимиму. В то время мощи шли на расхват, как горячие пирожки. Все заказы молниеносно выполнялись. Таким образом, у святого Себастьяна оказалось четыре руки, у святой Анны три головы, у святого Иоанна шесть указательных пальцев и так далее. У нас в Миниле запросы поскромнее. Зато наши овечьи кости датируются концом 15 века, а это весьма почтенный возраст». «Дрянь животного или человеческого происхождения не все ли равно?» «Получается, грабители наворовали себе объедки Жаркова», — сказал Веренг. «Нет, представьте себе, он их рассортировал и унес только человечину, нижнюю часть большой берцовой кости, второй позвонок и три ребра, тонкий знаток предмета, либо кто-то из местных, прознавший про постыдный секрет раки». «Поэтому, собственно, я его и ищу», — он показал на экран компьютера, «пытаюсь понять, что у него на уме». Он собирается их продать. Кюре покачал головой. «Я обшарил весь интернет, изучая объявления о продаже, но ни слова о берцовой кости святого Иеронима не нашел. Это не ходовой товар». А вы что ищете? Говорят, вы выроли тело по скалине? Жандармы уже проводили следствие по поводу упавшего камня. Несчастный случай, короче говоря. Посколина никогда и мухе не обидела, и за душой у неё не было ни гроша. Кюре резко опустил руку. На этот раз муха попалась в ловушку и тут же требовательно зажужжала. Слышите? Спротило Как она реагирует на стресс? Неправда, вежливо согласился Веренг. Может она посылает сигналы бедствия своим собратьям или вырабатывает энергию, необходимую для побега? А насекомые умеют волноваться? Вот в чём вопрос. Вам приходилось слушать звуки, издаваемые организирующей мухой? Кюре приблизил ухо, с зажатым кулаком, условно подсчитывая, сколько тысяч ударов в минуту производят крылья юного существа. Мы её не выкапывали, сказал Адамберг, пытаясь вернуться к посколине. Мы пытаемся понять, почему кто-то потрудился вскрыть гроб через 3 месяца после её смерти, чтобы добраться до головы. Господи Боже, выдохнул Кюре, отпуская муху, которая взмыла вертикально вверх. какая мерзость. Другую местную жительницу постигла та же судьба. Элизабет Шатель из Вильбоск-сюр-Риль. Её я тоже хорошо знал. Вильбоск входит в число моих приходов. Но Элизабет похоронена в Монруже из-за раскола в семье. Именно там её могилу и осквернили. Кюре внезапно отодвинула от себя компьютер. Потер левый глаз, чтобы прекратить дрожание века. Адамберг подумал, что утрата призвания – утрата и призвание. Но этот человек, судя по его причудливому поведению, вероятно, все-таки страдал депрессией. Данглар переворачивал страницы пинцетом, поглощенный изучением сокровища, и не мог помочь ему сфокусировать внимание хозяина. Насколько мне известно, начал Кюре, вытянув большой и указательный пальцы, существуют две причины осквернения могил, одна другой ужаснее. Это либо животная ненависть, и тогда тела раздирают в клочки. Нет, сказал Эдемберг, до тела не дотрагивались. Кюре загнул большой палец, отказавшись от первой гипотезы. Либо животная любовь, и от первой до второй, увы, один шаг. Любовь, отягченная патологической фиксацией сексуального характера. Паскалина и Элизабет являлись объектом чьей-то любовной страсти? Кюре загнул указательный палец, отказавшись и от этой гипотезы. Они обе были убежденными девственницами, поверьте мне, воистину неприступные добродетели 100 раз подумаешь прежде чем её проповедовать. Данглар на Вострелуше спрашивает себя, как следует толковать это. Поверьте мне, он переглянулся с Адамбергом, который знаком приказал ему помалкивать. Кюрес снова придавил пальцем века. Некоторые мужчины особенно падки на неприступных девственниц. заметил Эдемберг. Ну тут несомненно есть свой азарт, подтвердил Кюре в надежде на добычу, которая кажется более ценной, чем прочее. Но ни Элизабет, ни Пасколина не жаловались на чьи-либо домогательства. О чём же они так часто с вами разговаривали? спросил комиссар. Тайна исповеди. Кюре поднял руку. уж извините. То есть им было что сказать? вмешался Вейранг. Всем есть что сказать, и ничего вовсе не следует, что об этом все должны знать, и тем более осквернять могилу. Вы ночевали у Эрманс, послушали её. Её жизнь пуста на наш взгляд, но она может об этом рассказывать целые дни напролёт. Мы с вами знаем, святой отец, мягко сказал Эмберг, что тайна исповеди в некоторых ситуациях неприемлема. и противозаконно только в случае убийства возразил Кюре Это наш случай судя по всему Кюре снова за демил трубкой слышно было как Данглар переворачивает плотную страницу и бьётся о стекло муха едва придя в себя она снова пустилась в зудящий полёт Данглер понимал, что комиссар утрирует, чтобы сломить сопротивление священника. Адамберг, как никто другой, умел проникать в самое сердце оборонительных укреплений собеседника и разрушать их со всей коварной мощью ручейка. Из него бы вышел отличный кюре, акушер или чистильщик душ. В Иранк поднялся И обошёл стол, чтобы взглянуть на книгу, завладевшую вниманием Данглара. Майор сделал над собой усилие, словно собака, вынужденная поделиться костью, но всё-таки пустил его посмотреть. О святых мощах и всевозможных способах, коими они могут быть употребляемы как для здоровья телесного, так и для чистоты духа своего, а также о полезных снадобьях из них получаемых для продления жизни издание исправленное без прежних ошибок что тут такого особенного спросил тихо Бэренк де реликвис знаменитый текст прошептал Дангар он датируется серединой 14 века Проклятие церкви только прославило его. Многих женщин сожгли на кострах всего лишь за то, что они заглянули в книгу. А это, к тому же, издание 1663 года очень ценное. Почему? Потому что в нём восстановлен оригинальный текст, где приводится рецепт дьявольского зелья, запрещённого церковью. Почитайте-ка лучше. Данглар наблюдал, как Вейренг буксует на открытой странице. Текст хоть и был написан по-французски, яснее от этого не становился. "Это сложно", довольно заметил Данглар, чуть улыбнувшись. "То есть сам я не пойму, а вы мне ничего не объясните?" Данглар пожал плечами. "Вам придётся многое объяснить до того, как я вас понимаю. Лучше бы вам уехать". Беренг прошептал донгар: "Адам бер головыть всё равно что искать ветра в поле. Если вы хотите ему насолить, то будете иметь дело со мной. Не сомневайтесь, майор, но я ничего такого не хочу. Дети есть дети, а вы уже выросли и не должны заниматься старыми разборками, равно как и он. Оставайтесь и работайте, либо уезжайте". Вайренк на мгновение прикрыл глаза и сел на своё место на скамейке. Разговор с Кюре продолжался, но Адамберг явно был разочарован. И больше ничего, настаивал комиссар. Нет, за исключением навязчивого страха гомосексуальности у Паскалины. Они случайно не спали друг с дружкой? Они ни с кем не спали, ни с мужчинами, ни с женщинами. «Они вам о болениях никогда не говорили?» «Нет, никогда. С чего вдруг?» «Просто Освальд любит все в одну кучу свалить». «Освальд – это вовсе не тайна исповеди. Еще тот тип. Он не такой псих, как сестра, но тоже. Звезд с неба не хватает, если вы понимаете, что я хочу сказать». «А Эрманс к вам ходила?» «Муха то ли по глупости...» то ли из желания подразнить снова, подлетала к теплому корпусу компьютера, отвлекая на себя внимание Кюре. Она приходила давно, когда в деревне болтали, что она приносит несчастье, а потом потеряла рассудок и так и не нашла его. Как и он. Призвание, подумал Адамберг, спрашивая себя, смог бы он в одно уменьшить, Прекрасное утро, увидев ветки укутанные снегом и женщину на велосипеде. Раз она всегда уйти из конторы. Она больше к вам не приходит? Ну почему же приходит? проговорил священник снова подстерегая муху, которая перебиралась с буквы на букву на клавиатуре. Кстати, я кое-что вспомнил. Это произошло месяца 6-7 назад. Посколина была известная кошатница. Одного из её любимцев зарезали и бросили в луже крови у неё под дверью. Кто это сделал? Так и не выяснили. Мальчишки какие-нибудь наверняка, такое во всех деревнях случается. Я совсем забыл об этом происшествии, но Посколина очень переживала. Она не только расстроилась, но и испугалась. Чего? что её заподозрит в гомосексуализме. Я же вам говорил, она на этом помешалась. Не вижу связи. Вступил Бёренк. Ну как же, с лёгким раздражением сказал Кюре: "У кота ведь отрезали гениталии". Больно жестоко для детских забав, Донглар поморщился. У Элизабет тоже были кошки. Один кот. Но с ним всё в порядке, ничего такого не было. трое мужчин в гробовом молчании ехали по направлению к Аранкуру. Адамберг тащился как черепаха, словно хотел, чтобы машина следовала неторопливому течению его мыслей. "Ну и что вы о нём скажете?" капитан спросил он. "Немного нервный, в меру чудной, но это объяснимо, раз он собирается сделать решительный скачок в сторону, мы не зря к нему съездили". Вы, конечно, имеете в виду книгу. Это что, перечень мощей? Нет, это самый значительный трактат о святых мощах и их применении. Экземпляр священника отлично сохранился. Я бы себе такой не купил даже на четырехгодичную зарплату. А что, мощи как-то применяли? В хвост и в гриву. От слабости кишечника, боли в ухе, лихорадки. гимарою, вялости и прострации. Надо бы подарить их доктору Романову, улыбнулся Адамберг. А почему это издание такое ценное? Я уже объясню, Веренко, потому что в нём содержится один из самых известных рецептов, который в течение многих веков запрещался церковью. В доме священника, кстати, этот труд выглядит довольно неуместно, и как ни странно, он его открыл именно На этой странице. Своего рода вызов. Вообще-то ему проще всего было стащить кости святого и Иеронима. А что это за рецепт, Данглар? В чем его смысл? Вернуть призвание? Побороть дьявольские искушения? Обрести вечную жизнь? На земле или на небесах? На земле, но навеки вечная. Давайте, капитан, рассказывайте. Как по-вашему, я мог его запомнить, проворчал Данглар. Я запомнил, скромно сказал Вейренк. Слушаю вас, лейтенант, продолжал Адамберг, всё так же улыбаясь. Мы, может быть, поймём наконец, что на самом деле задумал Кюре. Ну хорошо, неохотно проговорил Вейренк, не умевший ещё отличать, когда Адамберг действительно чем-то интересовался, а когда просто придуривался. Величайшее снадобье для продления жизни, благодаря способности мащей притуплять миазмы смерти на основе самых верных предписаний и исправленное от прежних ошибок. И всё? Нет, это только название. Дальше больше. Изумлённо и обиженно сказал Данглар. Пять раз настанет время юности, И ты обратишь его вспять, будучи неуязвим для его потока. И так снова и снова святые мущи ты истолчёшь в порошок, три щепотки онова смешаешь с мужским началом, ко ему не пристало сгибаться с живой силой дев, адесную извлечённой трижды приготовленных в равном количестве, и растолчёшь с крестом. в вечном древе живущем, прилегающим в том же количестве, а удерживаются они на одном месте нимбом, святого окруженным в вине этого года, выдержав и главу ее ниц простри. «Вы это знали, Вейренг?» «Да нет, только прочел». «И понимаете, о чем речь?» «Нет». «И я нет». речь идёт об изготовлении эликсира вечной жизни, сказал Данглар, по-прежнему дуясь. А это не фунт изюма. Через полчаса Адамберг и его помощники загружали в багажник сумки, собираясь возвращаться в Париж. Данглар ругался, потому что сзади царил экран для камина, не говоря уже о баленях рогах, занимавших всё сиденье. Выход один, предложил Адамберг. Рога положим вперёд, а вы оба сядете сзади. Рога вообще лучше оставить тут. Вы шутите, капитан? Давайте за руль вы самый длинный. Мы с Вейренком втиснемся вместе с экраном. Мы совсем не против. Данглер подождал, когда Вейренк сядет в машину и отвёл Адамберга в сторону. Он лжёт, комиссар. Никто не может выучить сходу подобный текст, никто. У него исключительные способности. Я же говорил вам, никто не может сочинять стихи, так как он. Одно дело сочинять, другое запоминать. Он прочёл этот проклятый текст с точностью до запятой. Он лжёт, он от أصна до възнал, но и суть. Но зачем оно ему? Понятия не имел. Но этот рецепт был проклят навеки вечное.